На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили конь Джигита. Султан Мурат обрадовался за Чебдара, потому что Чебдара ему больше нравился. Масть необыкновенная, чалая в крапинку, да и сам Мерин, норован невредного, красив, силен. А мне Чебдар больше нравится, сказал он отцу. Тентор злой.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 и посвистел спокойно, выжидательно. Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечательно, да. И в самом деле оба меренно начали мочиться на дорогу шумными пенистыми струями, а плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу. Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше».